30 апреля. Сегодня заметил, что мой запас сухарей на исходе. Пересчитал все мешки и, как это ни грустно, постановил съедать не более одного сухаря в день. 1 мая. Сегодня утром во время отлива заметил издали на берегу какой-то крупный предмет, похожий на бочка. Пошел посмотреть, и оказалось, что это небольшой бочонок. Тут же валялось два-три деревянных обломка от корабля. Должно быть, это все было выброшено на берег в последнюю бурю. Я взглянул в ту сторону, где торчал остов корабля, и мне показалось, что он выступает над водой больше обыкновенного. Он как-то странно переместился». Носовая часть, которую прежде он почти зарывался в песок, приподнялась по крайней мере на 6 футов, а корма, разбитая на куски и совершенно отделившаяся, была отброшена в сторону и лежала боком. Кроме того, в этом месте образовался такой высокий на нос песку, что я мог вплотную подойти к кораблю, тогда как раньше, еще за четверть мили до него начиналась вода, и я должен был пускаться в плавь. Такая перемена в положении корабля сначала меня удивила, но вскоре я сообразил, что это — последствия землетрясения. Происшествие с кораблем совершенно отвлекло мои мысли от намерения переселиться на новое место. Я стал растаскивать корабль по кусочкам, зная, что мне в моем положении так или иначе все это пригодится. 3 мая. Сегодня начал работать пилой. Перепилил в корме бимс,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 Удочка у меня была самодельная, лесу я сделал из пеньки от старой веревки, а крючков у меня совсем не было. Тем не менее, на мою удочку ловилось столько рыбы, что я мог есть ее в волю. Ел я ее вяленую, просушивая на солнце. Пятое-седьмое мая. Работал на корабле. Отделил кое-какие железные части, в том числе несколько болтов. Работал изо всех сил.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 Никогда в жизни, я, кажется, не ел такого вкусного мяса. Да и не удивительно, С тех пор, как я оказался на этом ужасном острове, мою мясную пищу составляли исключительно козы до да птицы. 18 июня. С утра до вечера шел дождь, и я не выходил. Должно быть, я простудился, и весь день мне было что-то зябко. Хотя, насколько мне известно,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 Страшно боюсь расхвораться. Каково будет тогда мое положение без всякой помощи? Молился Богу в первый раз с того дня, как мы попали в бурю под Гуллем. Но слова молитвы повторял бессознательно. Так путаются мысли в голове. Двадцать июня. Опять нехорошо. Меня весь день знобило, и сильно болела клаваша. Был сильный пристег на в, в течение часов в семьи меня бросало то в холод, то в, в жар. Двадцать шестое июня. Лучше. У меня вышел весь запас мяса, и я ходил на охоту. хотя чувствовал страшную слабость. Убил козу, через силу дотащил ее до дому, изжарил кусочек на углях и поел. Мне очень хотелось сварить из нее супу, но у меня нет горшка. Двадцать седьмое июня. Опять приступ. Такой сильный, что я весь день пролежал в постели,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 Тогда я уснул и не просыпался до поздней ночи. Проснувшись, почувствовал себя гораздо бодрее, хотя был все-таки очень слаб. Мне очень хотелось пить, но так как ни в палатке, ни в погребе не было ни капли воды, то пришлось ждать до утра.